Глава 8. Мелкие делишки и великие дела. Это всё природа, задумчиво сообщила Анита Влакис. Она сидела всё в той же гостиной, всё на том же месте, откуда отлично слышно происходящее в кабинете. Я поглядела на неё с сомнением. Говорили мы тихо, так что момент Когда уважаемый лорд Трентон начал домогаться бывшей горничной, Анита Влаки смогла её не расслышать, а могла и расслышать. Следующие её слова полностью развеяли мои сомнения. Это как в табуне: любая кобыла хочет жеребёнка от сильного жеребца. Но люди не лошади. В устах кони заводчицы Это звучало искренним сожалением о человеческой ущербности. В дело вмешивается общество, свет, и приходится думать о том, что ребёнку требуется официальный отец, иначе залегают ведь, какой бы хорошей породы он ни был. Всё обо всех знает и совершенное этого не скрывает. Только это меня и заставляет усомниться, что она замешана в нынешних событиях. Уж слишком её всезнайство, открытое и нарочитое для участия в заговоре совсем не подходит. Можно, конечно, предположить, что так она отводит от себя подозрение, но клятые демоны, зачем их отводить, если можно просто не вызывать? В нашем обществе, когда самый сильный жеребец уже занят, приходится или соглашаться на другого, право же критической ситуации лорд Криштоф тоже сойдет. И он здесь, а не в столице. Да и старый папаша Мерин сдохнет же когда-нибудь. А с его смертью, глядишь, порядки в семье изменятся, особенно если будет кому их менять. Порядки в семействе де Орва не меняются уже несколько поколений. Я подумала и добавила. Много поколений. В жены к де Орва идут или от большого отчаяния, или по приказу семьи. Да, при новых имперских законах по приказу больше замуж не выдают. Слегка заинтересовалась Анита, но мои брачные дела занимали её больше, чем очередные странности очередного алтарного рода. И она вернулась к прежней теме. Раз лорд Кристоф не годится, тогда, наверное, стоит сперва завести ребёнка хорошей породы, а уже потом для него отца. только быстро, чтоб никто ничего не мог доказать, даже этот самый запасной отец. Но юный Сигурт не выглядит через чёурш сообразительным. "Анита, милая, а может мне тебя убить?" ласково предложила я. "А то обвиняют, обвиняют, пора уже обвинение заслужить. Убей леди Трентом, а хмуришь лорда на законных основаниях", усмехнулась она. Муж "В мужском имперском совете" Неплохо даже на нашем гордом и независимом юге. А вот любовник, она саркастически прищёлкнула языком. Уже совсем не то. Особенно на нашем гордом и независимом юге помешает вести дела. Или ты собираешься сидеть в разорённом поместье с Маритой и Агатой? Видно на моём лице отразился ужас, потому что она рассмеялась. Романтическая Она презрела всё ради любви, они-то пафосно взмахнула руками и спокойно закончила. Это ведь не про тебя, верно? Ты слишком умна для подобных глупостей и не захочешь упускать свой шанс. Тем более, что ещё одного может и не быть. Кстати, я бы посоветовала тебе поторопиться за платьем. Кто знает, когда полиция разрешит похороны. И останется ли к тому времени хоть одна свободная партниха. «Если хочешь, могу тебя отвезти. Можем у лорда Трентона с собой захватить. Покажу ему моих лошадок». «Ага!» – облегченно выдохнула я. «Ну вот, теперь наконец-то стало понятно. А то ведь спасенная жизнь – явно недостаточное объяснение для такой постоянной готовности услужить и поддержать. Давай сегодня обойдемся без Трентона. А насчет лошадок я с ним поговорю при случае, обещаю». Я только за накидкой избегаю и едем. Разочарование мелькнуло на лице Аниты, но она кивнула и только проворчала. За накидкой могла бы уже и горничную отправить, пора им привыкать, что скоро ты станешь их хозяйкой. Им пора и тебе. Пока ещё не привыкли, покачала головой я. И не привыкнем, ни я, ни они. Прислугу придётся сменить всю, да, включая даже фло. Я взбежала по лестнице и застыла на пороге отведённой мне каморки. Я такое только в общежитии академии видела. В комнате, где бушевал пьяный воздушник, простыни на постели были вывернуты. Матрас раскурочен и торчал во все стороны прелой соломой. Занавески, и без того потрёпанные, теперь висели лохмотьями. Две скромные баночки с кремами были открыты и выворечены примяком на пол. а маленькое зеркальце на стене разбито в дребезги. Посреди этого разгрома целый и невредимый стоял дорожный саквояж. Был он слегка помят, будто его пытались топтать ногами, но по-прежнему накрепко заперт. «Хм...», — сказала я, и даже «Хм-хм...», — как интересно. Если горничная Тита принесла мне в ванную платье совершенно целым, то погром в комнате учинили после, скорее всего, пока я была с Трентоном в кабинете. И я догадываюсь, кто это сделал. Любопытно только, милая Агата, вломилась сюда до разговора с Сигурдом или после? Нет, на самом деле совершенно не любопытно. Я щелкнула артефактным замком с акваяжа, вытащила оттуда коротенькую кружевную накидку. Ещё раз восхитилась умением госпожи секретаря Демолиной подбирать такие вот универсальные вещи: без накидки утреннее платье, с накидкой для прогулок. Завязала накидку у горла и побежала вниз. У крыльца уже фыркали лошади и стучали колёса анетиной коляски. "Почему я должен ехать в город сейчас?" шумно возмущался господин Гора. "Потому что сейчас в город еду я". Можете ехать со мной или оставаться и добираться потом на службу, как угодно. Аня-то разобрала вожжи. Молодой Мак насупился и зло проворчал: "У меня дежурство только через 6 часов. Если выедем сейчас, точно не опоздаете", ласково протянула Анита. Гора насупился, а я старательно замаскировала смешок кашлем и запрыгнула в коляску, не дожидаясь, чтобы он подал мне руку. Да он и не собирался. Я задержалась на мгновение, глядя на распахнутые окна, словно надеясь, что сейчас мне вслед помашет кто. Кристоф, Трентон, я и сама не знала, кого ждала. Садись уже, поехали, нетерпеливо бросила Анита и прищёлкнула вожжами. Коляска тронулась, так что я едва не рухнула на сиденье и покатило в сторону Приморска. Я бездомно уставилась на покрытые цветами кусты у дороги. Солнце уже начало пригревать, но коляску ещё обдувал лёгкий ветерок. Вокруг пахло цветами и морем, а я всё думала, думала: Тристан, брат, которого я не видела 15 лет. Мак, природник, глава рода де Молино, хозяин алтаря, поместья, фабрики и всего его имущества. И не мне бы говорить Но неудачник. Макс средние силы. Но это ничего. Такие полками командовали в войну, имперскими советниками становились, промышленниками. На войну Тристан не попал. Его отчаянно берегли как источник продуктов и плацдарм для переформирования. Брали тех, кто сам хотел, и тех, кто был отчаянно нужен. Тристан не был ни тем, ни другим. Таких оставляли на хозяйстве. Хозяйство он тоже провалил. Поместье не окупалось. Фабрика не смогла конкурировать с дешёвыми промышленными товарами из центральных провинций. Приданное Мариты было слишком мало, чтобы поддерживать всё хозяйство, и наследника Трестану она тоже не родила. Оттол старался, конечно, но упадок рода, упадок олтаря У пада колтаря влечёт неизбежный новый упадок рода, а следом и упадок сил у главы. Тоска, недовольство собой, неспособность действовать. Обычно в таких случаях меняют главу рода, но Тристан никем было заменить, кроме меня. Но на это он бы не пошёл. Зато, судя по документам, которые я нашла в его кабинете, ещё в самую первую ночь сейф я вскрыла. Стоило Тристану с семействам покинуть кабинет, и анти иллюзорные артефакты из строя вывела. Судя по этим самым документам, Тристан хоть и в чёрной меланхолии, отправился в Мадронгу и получил там кредит в мелком и совсем недавно возникшем частном банке. Большой кредит. Да что там? Наверняка это был самый большой кредит за всю историю этого банка. кредит, который не дают под разоренное поместье и развалившуюся фабрику. И находит невесту. Тоже дочь банкира, на сей раз владельца старого и хорошо известного банка, второго по значимости в империи. Такие девушки во вторые жены не идут, но кредит дали. Эрика согласилась. В поместье их ждали, готовили подарки и комнату. Их гости отправились в путь. А чтоб вдруг не передумали, к ним приставили вампира. Только сперва на поезд на поле демоны, а потом жениха пристукнули куском мраморной статуи по голове. Узнать бы, кому на самом деле принадлежит тот щедрый банк в Мадронге, готовый давать серьёзные кредиты под несерьёзные обеспечения, тот сам или нет. Это многое бы прояснило. Теперь взглянем на другого члена моего непростого семейства, на Мариту. Я почти убеждена, что 15 лет назад именно Марита настояла, чтобы Тристан перестал оплачивать мою академию и подписал брачный договор с де Орво, наследницей не только де Молино, но и Тормундов, да ещё магэсс с дипломом и правом владеть имуществом. я неизбежно составила бы конкуренцию ее детям. Да и Тристана, как главу рода, могла принять, а могла и не принять. Марита боролась за себя, за мужа, за их будущего ребенка. И тогда у нее хватило сообразительности придумать, как от меня избавиться. Правда, с домашней девочкой, какой я тогда была, не видавшей ничего, кроме поместья и академии, Великим интриганом мог почувствовать себя кто угодно. Пятнадцать лет Марита была леди, хозяйкой поместья. Да, наследника не родила, и алтарь ее не принял. Да, семейство беднело, но в поместье де Мулино пока еще не чувствовали изменений. И вдруг, трах-бах, пятнадцать лет, растекающийся в благодушном покое Тристан, начинает ездить в Мадронгу. Вдруг появляются деньги и невеста, которая скоро станет второй женой. Если родит наследника, то и первый. Как Марита сказала, не собирается позориться и жить разведенной женой, значит она решила остаться не хозяйкой, лишь молчаливой тенью при другой, настоящей леди де Молино, при ней те алтарём и принёсшей богатые приданые. Она ждала её, эту другую, и навряд ли радовалась. Даже если Тристану удалось убедить её в необходимости второй свадьбы, а потом, в добавлении ко всем страданиям, явилась я, и Тристана убили. И теперь не юная Эрика, а я вот-вот стану единственной леди де Молино, главой рода, от которой зависит будущее и Марите, и её дочери. Их будущее зависит от жалкой неудачницы, без денег и семьи, с репутацией испорченной войной. Ах, она и столько мужчин, и работа ей прислугой. Настоящая леди никогда бы не позволила себе. Но я, как и не есть, не навязывалась и даже не вспоминала об оставленном семействе. Почти не вру. Если и вспоминала, то крайне редко. Своих забот хватало. И вдруг Отул заставляет меня приехать под единственным предлогом, который не позволил мне отказаться. В поезде меня пытаются убить. Более того, меня пытаются убить дорого, с использованием тайных знаний магов-дорожников и сложных амулетов, позволяющих убийцам остаться в живых, а мою смерть выдать за результат нападения демонов. Дорога, но, скажем так, Мне информированно. Судя по словам Торвальсена, они понятия не имели, что мне есть, чем ответить, даже такой опытный убийца, какой была его напарница. Я сопротивляюсь, и вместо похожего на несчастный случай убийства, получается нападение демонов на поезд. Не сопротивляйся я, не убей напарницу Торвальсена. Демоны бы весело съели меня внакрепо запечатанным артефактами купе. и никакой опасности для остальных пассажиров и Влакису ничего бы не грозило и армейцам. И старик из соседнего купе остался бы жив. Пусть простят меня люди и боги. Я не чувствую себя виноватой в его смерти. Зато армейцы и Влакисы чувствуют благодарность ко мне и не дают Бараке творить что вздумается. В результате меня отпускают, и я всё же появляюсь в поместье с кучей гостей, которых не заставишь замолчать, не отошлешь прочь, для которых лорды де Моллино всего лишь одно из многих южных алтарных семейств, далеко не самое значимое. Меня пытаются запереть, снова пытаются убить, арестовывают за убийство собственного брата. Кучер-вампир норовит загрызть в камере, признается, что ему платят заговорщики, которые ни много ни мало собираются оторвать южные герцогства от империи. И я вот-вот стану главой рода, если этому не помешают отсутствие платья и мелкие, почти детские интриги Мариты и ее дочки. Какой феерический, невероятный бред! Как будто вся нынешняя ситуация состоит из двух половинок. подлый и расчётливый, и подлый и глупый. Одна не знает о второй, но при этом действуют они вместе. Я покачала головой, будто надеясь, что сбившиеся в комок факты от встрехивания сами собой разлягутся в правильном порядке. Этого, конечно же, не произошло. Зато смутный гул, непрекращавшийся от самого помести скандала, превратился в сочащийся ядом голос юного гора. Когда вы унижаете меня, это позволяет вам забыть о собственной ничтожности, младшая госпожа Влакис. Последние слова были лишними. Опережая красную от злости Аниту, откликнулась я. Кажется, что это как раз вы пытаетесь унизить госпожу Влакис. Меня не волнует, что там кажется людям. Он окинул меня долгим взглядом, явно собираясь сказать гадость. но в последнюю минуту сдержался, решив быть вежливым. «Которые меня совершенно не интересуют». «По-своему вежливым». «Его волнует, что пока кошелек семейства Влакисов у меня в руках, не получается вытряхивать исполнение своих прихотей из Мариеллы. Я запретила конюхам гонять ради него коляску. Так он, представь себе, заставил эту дурочку возить себя на службу, да еще и встречать». Вчера случайно узнала. Девчонка бросает ребёнка, дела. У неё нет дел. Она только и занята нарядами, даже хозяйство не ведёт. Вы её к нему не подпускаете, госпожа младшая госпожа. От убийственности собственного сарказма у него довольно блеснули глаза. А у меня служба, без которой у вас не было бы ни покупателей на ваших коней, ни нарядов ваших, ни да вот. «Нет тоннеля, и ничего нет». Он горделиво приосанился. «И что же, по-вашему, я должен ходить на службу и со службой пешком, пока моя сестричка укладывает локоны?» «Поскольку она укладывает локоны не только себе, но еще и моим девочкам, меня это вполне устраивает». «Тогда извольте обеспечить меня выездом, или прикажите открыть городской дом в Лакисов в Приморске». Он как раз недалеко от тоннеля, но там сейчас ни прислуги, ни порядка, строго объявил мальчишка. Я поглядела на него с жалостью. Сегодня вас отвожу я, очень сдержанно сказала Анита. За 6 часов до начала смены, целых 6 часов сударения. Фыркнул Гора. Хотя бы заберите меня потом вовремя. Мне надо будет отдохнуть. Можете отправить одну из своих девиц. Вот уж кто вовсе ничего не делает. Отлично отдохнёте, пообещала она так сладко, что у меня аж зубы заныли. На казённой квартире. Её ведь, кажется, всем женатым магам дают, верно? И от службы совсем недалеко. У вас будет целых 6 часов, чтобы её получить. Зато потом сможете лечь отдыхать сразу после смены. Повисло молчание, только копыта цок-цок. Вы отказываете мне от дома Сударыня? Наконец-то сдавленно прошипел Гора. Вы удивительно проникновенны для столь юного возраста, невозмутимо кивнула Анита, и только по сомкнутым на вожжах побелевшим пальцам ясно было, что этот разговор даётся ей непросто. Это дом моей сестры, и кто вы такая, чтобы Это мой дом, внушительно сказала Анита. «Я работала много и тяжело, чтобы он был, и жить намереваюсь так, чтоб в нем было удобно и комфортно мне, а кому это не по нраву, тот съезжает на казенную квартиру». Гор сжал и разжал пальцы, словно воображая, как стискивает их на полной шее госпожи Влакис, и процедил. «Посмотрим, что вы запоете в самое ближайшее время, сударыня». «В ближайшее время Его Величество подпишет указ о раздельном имуществе супругов. Так что власть госпожи Аниты в доме станет ещё больше, наблюдая за ним краем глаза, невинно заметила я. Южаном будет всё равно, что за дурацкие законы принимают у себя имперские идиоты, яростно прошептал Гора. И вот тогда мы побеседуем по-другому. Он отвернулся, гордо задрав нос. Анита слегка растерянно хмыкнула. А я поглядела в неприкрытый затылок дорожника с острым как стилет умилением. Ещё с войны люблю людей с хронически неудовлетворёнными амбициями. От них всегда шла самая горячая информация. В ближайшее время, значит. Всё равно, значит. Ты ж моя лапушка. Спасибо тебе, малыш. Кое-что начинает проясняться. Давайте, прежде чем ехать к модистке, Тоже заглянем в дорожную службу, Анита предложила я. Надо же знать, сколько ещё это всё протянется. Я не собираюсь ничего вам рассказывать, не оборачиваясь процедил Гора. Вы? Нет. А вот ваш напарник вряд ли будет таким скрытным, отрезала Анита и потянула вот же. Кусты вдоль дороги сменились беленькими домиками и засаженными цветами двориками окраины Приморска. Небогатые туристы, особенно неприхотливые северяне, любили снимать здесь комнаты. Недорого, чистенько и к морю близко. За небольшую плату хозяйка и обед приготовит с мидиями, кальмарами и прочими дешёвыми на юге, и столь ценными на севере прелестями. Скорее пригород сменился мощёными улицами. Копыта лошадей зацокали по булыжнику. Мимо с воплями промчались мальчишки-газетчики. После продолжительной болезни скончался султан Махмуд VII. Главные претенденты на престол – принц Ахмед от главной жены, бывшей алиманской принцессы, и принц Селим от четвертой любимой. Чьи заслуги больше? Кого совет высоких господ признает достойным вести за собой султанат? Читайте мнения имперских аналитиков. Как будто они что-то знают. Презрительно фыркнул под нос гора. Но монетку мальчишке бросил. Тот ловко кинул ему в руки сложенную газету. И молодой дорожник скрылся за развернутым газетным листом. «Деловой!» – беззвучно скривила губы Анита. Коляска дернулась, останавливаясь у ступеней вокзала. Зачитавшийся гора качнулся, чуть не вывалившись через борт. Смял газету и выпрыгнул на ступеньки. Едва не пинком отодвинув с дороги запретительный щит, побежал вверх по лестнице. Караулищие у дверей полицейские отдавать ему честь не стали. Только оба лениво пошевелили руками. Дескать, мы бы козырнули, но жара, знаете ли. Гора мрачно глянул на них, но скандалить не стал. И требовать, чтоб полицейские нас не пускали, тоже. Впрочем, судя по тому, что с приближением Аниты Стражи порядка заметно подтянулись и засияли приветливыми улыбками, у него бы и не вышло. Молодой дорожник на миг задержался, точно надеясь, что полицейские откроют ему дверь. Не дождался, и схватился за ручку сам. Тяжеленная, вся в вычурных золочёных завитушках дверь распахнулась, и следом за гора мы шагнули в прохладу вокзала Междумирья. Слыхали: "Султан, ты ке умер?" С торжеством, будто Махмуд VII был его личным врагом, выпалил Гора. Слова эхом отдались в непривычно пустом, а оттого кажущемся огромном зале. «А, молодой Гора, как всегда при личном выезде и очаровательном кучере, завидую вам, юноша!» Ответил ему другой, старчески дребезжащий голос. Полумрак после яркого солнца ослеплял. Никого видно не было. Будд откликнулся, наполняющий здание между мирового вокзала сумрак. Я прикрыла глаза, смаргивая пляшущие под веками цветные круги. Это в последний раз. Звонка откликнулась рядом манита. Милый Хуан понимает, что нехорошо заставлять завидовать старших товарищей, и решил перебраться на казённую квартиру. Звонка цокая каблуками по полу, Расцвеченному яркими пятнами падающего сквозь витражи света, она направилась через зал ожидания прямиком в святая святых Международной дорожной гильдии, к управляющему кругу станции. Обычно доступ к вмурованному в пол кругу с символами, в центр которого становится принимающий или отправляющий поезд маг, пречат гаражирует стенами из того же непроницаемого стекла, что и в вагонах. Разве что из окна поезда иногда удавалось разглядеть силуэт магодорожника, застывшего меж всполохов пламени и мрака. Но сейчас стеклянные двери были на распашку, а возле безжизненного круга обнаружилась пара кресел из салона первого класса и лёгкий плетёный столик с кувшином свежего лимонада. Господа-дорожники дежурили с комфортом. Так уж понимает и так уж и решил Насмешливо пробормотал тощий седой маг в слегка затёрпанном костюме, лениво поднимаясь нам навстречу. "Моё почтение, госпожа Влакис". Он вопросительно посмотрел на меня. "Леди Летиция де Молино". Из второго кресла поднялся гарнизон командор. "Кузен Улов, и вы здесь?" поприветствовала я. "Что-то случилось?" "Нечего". Кроме общего желания всех приморцев узнать секреты гильдии дорожников, проворчал старый Мак, косясь на меня с любопытством. Всего один секрет: когда тоннель снова заработает, уточнила Анита. Согласитесь, метр, что комендант ту городского гарнизона об этом знать следует, отозвался Олав. Я присела на освободившееся место, И Улав немедленно пристроился на ручки кресла, покачивая в руке стакан лимонада. От него даже пахло прохладой и кислинкой. Я невольно сглотнула. «Это закрытая информация!» Процедил сквозь зубы топчущейся в дверях гора. Особенно теперь, когда султан умер. Он многозначительно понизил голос. «Смерть султана, безусловно, имеет огромное значение для сильных мира сего». Иронично хмыкнул старый маг. «А для нас, в нашем маленьком Приморске, вон, смерть лорда де Моллино гораздо важнее и любопытнее. Мои соболезнования, леди де Моллино». Я благодарно склонила голову. «Вы, конечно, можете погрязнуть в мелких здешних делишках, а мне оставьте право интересоваться делами великими». Горы поглядел на старого мага сверху вниз. «Султан там!» Усталым взмахом худых пальцев старик указал куда-то в сторону потолка и скрывающихся за ним небес. «Несомненно, будет польщен вашим вниманием, юноша. А дамы будут польщены здесь, если вы соизволите принести из буфета еще два стакана. Себе можете не брать. Вдруг покойный султан сочтет это неуважением. Потом я подпишу вам бумаги на квартиру. Ступайте, ступайте, не задерживайтесь». Он усмехнулся на яростный взгляд Гора, и тому ничего не оставалось, как направиться в сторону буфетной, изливая свой гнев в громком злом топоте. Занодный мальчишка, и как вы его терпите? Доверительно понизил голос старый дорожник. Ах, да, уже не терпите. У меня кобылы неизвестно где застряли из-за перекрытых тоннелей. Так же доверительно подалась ему навстречу Анита. И так сердце не на месте. На господина Гора сил уже не остаётся. Ах, оставьте эти волнения, госпожа Влакис. Они вредны для цвета лица. Увидите вы вот-вот своих бесценных кобылок. Усмехнулся старик. Значит, тоннель всё же скоро наладят? Немедленно вцепился в его слова Улаф. Не да считаете, уже наладили. Усталой отмахнулся дорожник. В структуре междумирья вообще никаких изменений не обнаружено. Так что какова бы ни была причина прорыва, она открылась в самом поезде. Мне захотелось кивнуть. Уж я-то точно знала, что так и было. Естественно, я не стала исполнять это своё желание. Пробный тоннель удалось удержать без проблем. Даже небольшая капсула дрезина прошла. В голосе метра мелькнуло неодобрение. Никто, кроме меня, его, кажется, не заметил. А вот я догадывалась, что ему могло не понравиться. Старик недовольно покачал головой и продолжил негромко. Так что, предполагаю, через день, самое большее 2, будем открывать нормальный тоннель. Коллеги из столицы, мы с Йонем Гором отсюда. Я бы, конечно, предпочёл кого-нибудь поопытнее и не столь самоуверенного. А то ведь в Мадронге, у тоннеля только выход, а ключевой узел всего юга здесь, в Приморске. Любая ошибка наша в столице, того дорожника, что поведёт поезд, и господа имперские дознаватели учутятся не здесь, а хоть в том же султанате. Это в лучшем случае, а в худшем он махнул рукой. Может быть что угодно, от взрыва до полного коллапса тоннеля. Старый маг покачал головой. Не волнуйтесь вы так, мэтр. Наверняка всё просчитано, хмыкнул Улаф. Значит, первый поезд привезёт дознавателей именно из столицы, не из Мадронге? Совершенно верно. По вашу душу, леди, как я понимаю. Старик насмешливо прищурился. Не по мою. Решительно отказалась я от этой сомнительной чести. Хорошо, если так, с сомнением протянул старик. Вот человек, не привыкший ожидать хорошего. А школьники, которые на техномагической выставке застряли, поторопилась переключить его внимание Анита. Обе леди де Орва волнуются за дочерей. Даже обеим леди де Орва должно быть понятно, что никто не станет пускать поезд с детьми без доскональной проверки. Сухо бросил старик. «Я так и вовсе не вижу оснований беспокоиться. Живут в столичной академии и на личном попечении императрицы. Я сам бы не отказался вот так в столице застрять». Он фыркнул. «А вот и юный гора». Зажав стаканы кончиками пальцев и держа их на вытянутой руке, как сгнившую рыбину за хвост, из буфетной вернулся гора. Со стуком водрузил их на стол. Анита мило улыбнулась и поднялась». Спасибо, но мы, пожалуй, пойдём. Надо ещё платье леди Летицы для чёрного бала заказать. Гора посмотрел на стаканы, на Анито и его перекосило. Не смею задерживать леди, занятых столь важным делом. С интересом наблюдая, как меняется лицо молодого коллеги, проmurлыкал старик. Вы приглашены, метр. Я тоже встала. Приятно. Лесно. Обязательно буду, если позволят служебные обязанности, кивнул он. Но не рассчитывайте, леди, что это я так мило отказался вас обременять. Жену с дочерью и старшей внучкой я к вам в любом случае отправлю, и насмешливо оскалил крупные желтоватые зубы. Я только усмехнулась в ответ. Я с вами. Улов отставил стакан. Благодарю, метр, с ударением И приглашающий согнул руки колочками. Я уцепилась за левый локоть, а не-то за правый, и мы плавно двинулись к дверям. Удачного вам с юным коллегой дежурства. Да-да, старик благостно покивал. Заполняйте бланки, юноша, и ступайте обустраиваться. Вот увидите, с казённой квартиры гораздо радостней шагать на службу. И двусмысленно захихикал. Я передозрели от вас привет, юноша, оглянулась через плечо Анита. Не трудитесь судорожно, мы с ней и так скоро увидимся и с вами тоже. То нам не прикрытые угрозы процедил гора.